Глава пятая. Первая вылазка. Вокруг стояла могильная тишина. А может, это и в самом деле была могила. Никаких радиосигналов ни на одной из мыслимых частот. Никакой вибрации, заметной для сейсмографов, не считая микроколебаний, вызванных без сомнения действием солнечных лучей. Никаких электрических полей, Ни следа радиоактивности. На раме царило почти зловещее спокойствие. Даже на астероидах, казалось, бывает больше шума. «А чего мы, собственно, ждали?» — спросил себя Нортон. «Церемониальной встречи?» Он и сам не понимал, разочаровало его это молчание или ободрило. Инициатива, во всяком случае, была в его руках. Инструкция предписывала выждать 24 часа, а затем выйти на рекогносцировку. Никто из членов экипажа не спал толком в этот первый день. Даже те, кто был свободен от вахты, все свое время проводили у приборов, без устали разглядывая на обзорных экранах застывший геометрический ландшафт. Всех мучил один и тот же вопрос. Жив этот мир или мертв? или просто уснул. В первую вылазку Нортон взял с собой только одного человека, капитан-лейтенанта Карла Мерсера, несговорчивого, но изобретательного специалиста по системам жизнеобеспечения. На первый раз он не собирался уходить далеко от корабля, и выводить сразу многих было незачем. Если вдруг возникнут осложнения, это вряд ли поможет». Впрочем, предосторожности ради два других члена экипажа, заранее надев скафандры, дежурили возле выходного люка. Под действием притяжения и центробежной силы каждый человек весил 5-10 граммов. Рассчитывать приходилось лишь на ранцевые двигатели. Нортон решил, что при первой же возможности натянет между кораблем и ближайшим возвышением страховочную сетку, чтобы не было нужды тратить на каждый шаг топливо. Коробочка находилась в каком-то десятке метров от выходного люка, и Нортон первым делом проверил, не причинила ли посадка вреда Индобору. Но нет. Хоть корпус и прижимало к поверхности силой в несколько тонн, нагрузка распределялась равномерно. У капитана отлегло от сердца, и он пустился в путь вокруг коробочки, пытаясь разгадать ее предназначение. И буквально через 3-4 метра он натолкнулся на разрыв в гладкой, вероятно, металлической стене. Сначала ему подумалось, что это какое-то диковинное украшение. Казалось, оно не служит никакой разумной цели. Шесть радиальных борозд, вернее, пазов — глубоко врезанных в металл, а в них шесть перекрещивающихся планок, словно спицы колеса без обода, и небольшая ступица в центре. Но каким же образом повернуть это колесо, если оно утоплено в стене? И тут Нортон не на шутку разволновался, заметив на концах спиц, Специальные углубления, будто созданные для того, чтобы захватить их рукой, а может, клешнёй или щупальцем, если встать вот так, опершись о стену, и потянуть за спицу вот так, колесо легко и беззвучно выскользнуло из стены. К величайшему удивлению Нортона, в душе он был уверен, что любые движущиеся части здесь, в вакууме, давным-давно сплавились, У него в руках оказался самый настоящий штурвал. Он мог бы вообразить себя капитаном старинного парусника, замершим на мостике у руля. Оставалось только радоваться, что светофильтр не позволяет мерсеру следить за выражением его лица. Нортон был озадачен. Больше того, сердит на себя. Быть может, он совершил первую ошибку. Быть может, где-то внутри рамы... Уже звучат тревожные сирены. Быть может, его бездумный поступок привел в действие какой-нибудь непостижимый механизм. Однако с Индевора сообщили, что не наблюдают никаких перемен. Чувствительные приборы по-прежнему не улавливали ничего, кроме микрорасширения материалов и движений самого Индевора. «Ну что ж, Кипер, рискнем повернуть?» Нортон еще раз припомнил данные ему инструкции. «Поступайте по своему усмотрению, но соблюдайте осторожность. Если каждый пустяк согласовывать с центром, они не стронутся с места до скончания веков». «Каков твой диагноз, Карл?» — обратил сон к Мерсеру. «Полагаю, что это штурвал ручного управления воздушным шлюзом. Возможно, аварийная система на случай отказа электропривода». «Надо думать, даже самая совершенная техника не может отказаться от предосторожности такого рода». «И система эта наверняка застрахована от непреднамеренных срывов», — добавил Нортон про себя. «Ею можно воспользоваться только, если это не опасно для рамы в целом». Он взялся за две противоположные спицы, уперся попрочнее ногами и попробовал повернуть колесо. Оно не шевельнулось. «Ну-ка, помоги», — попросил он Мерсера. Теперь каждый из них ухватил по спице, но даже напрягая все силы, они не стронули штурвал ни на волос. Однако кто сказал, что стрелки часов и штопоры на раме должны вращаться в ту же сторону, что и на земле? «Попробуем наоборот», — предложил Мерсер. На этот раз сопротивления в сущности не было. Колесо легко описало полный круг, затем нагрузка постепенно стала возрастать. В полуметре от людей стена коробочки пришла в движение и не спеша разверзлась, будто чья-то черная пасть. Вырвавшаяся изнутри струйка воздуха вынесла частички пыли, которые заискрились в солнечных лучах, словно алмазы. Дорога вглубь рамы была открыта.